глава четырнадцать нечего сопеть в затылок пробурчал шлипинбах раздраженной неудачей от тогого что вы тут скачите и наваливаетесь на меня иных доказательств не отыщтся придется довольствоваться тем что имеем вы уверены что больше ничего нет переспросил обескураженный данилов пытаясь разглядеть содержимое папки из-за плеча шефа сыщики измотанные ночным приключением с рассвета засели в кабинете старшего жандарма ерзать добычу майор методично шестел листками, поплевывая на пальцы есть выдохнул антон бенедиктович гляддите четвертая страница в левом верхнем углу написано черемшин а вот и расписочки послушайте восьмой час утра штаб родмистер указал на настенные часы. мы не для того выкрали документы, чтобы выискивать компромат на вашего предшественника. давайте поскорее найдем нужную информацию шлиенбах покачал головой евгений николаевич повторяю еще раз платонов не приказывал убивать коменданта об этом можно судить даже после беглого ознакомления с содержимым биара согласно записке адресованные некому эльбуздоку заказ на устранение действительно был но в отношении другого лица купца евграфьева руслана сергеевича «Кажется, припоминаю», – сомнением промолвил Данилов, еще не окончательно смирившись с поражением. Владелец Постоялова два раз ловил пулю, отправился встречать караван из Турции и не вернулся. Осиротевшее заведение после кто-то выкупил за символическую плату. Евграфьев, говорят, угодил в засаду Абреков. На Кавказе такое сплошь и рядом, дело быстро закрыли. «Вот то-то и оно», – вскочил Антон Бенедиктович. «Слишком уж поспешно, не находите?» А что? Очень удобно. Скатались на место преступления, попинали форменным сапожком дорожные камушки, стараясь не наступить в кровь. Сделали глубокомысленный вывод. Убийцы и нукеры. Мотив – присвоение чужих материальных ценностей. Все, можно ехать домой. К самовару да бабе под бочок. Тьфу! Данилов обиженно насупился. До случая с Караченским его и близко не подпускали ни к одному важному расследованию. однако в момент исчезновения купца юноша уже состоял в должности, что он предпринял правильно, ничего. Б бездействовал, положившись на более опытного товарища, получается манкировал долгом, нельзя было слепополагаться на мнение прежнего руководителя. С другой стороны, что прикажете делать? Про проводить собственное расследование, писать в пеетербург жалобы, из одного только подозрения, бред. Ни никто не поверит, да и сказать по совести не было никакого подозрения. В линкоровой папке обнаружилось множество расписок о получении подполковника черемшиным банковских ассигнаций. Платонов купил жандарма с потрохами,ееленькая выходила картина. Князь проворачивал преступные махинации, не гнушаясь грабежами и убийствами, устранял конкурентов, способствуя развитию гостиничного и ресторанного бизнеса, Власть глядела на шалость из-за игравшегося сиятельства сквозь пальцы, мягко говоря. Антон Бенедиктович маслился точно кот на сметану. Будет что предъявить наверх. Пусть покойный Платонов и не причастен к гибели поручика Караченского, но доказательств совершения иных преступлений в избытке, что называется «выше крыши», Бросив на надувшегося товарища внимательный взгляд, майор придвинул стул, сел рядом. Примирительно оттолкнул Данилова плечом. «Ничего», – бодро сказал он. «Все было не зря. Нам удалось раздобыть важные улики. А нам, может, и хорошо, что Платонов мертв, избавит от процессуальной рутины. Зато теперь мы с вами по ниточке размотаем преступный клубок. Материалов хватит, чтобы отправить на каторгу всех подельников князя». того же эльбуздока к примеру привычка хранить чужие тайны сыграла спокойным станиславом леонтьевичем злую шутку впрочем сие весьма любезно с его стороны правда штаб-прот мистер вяло кивнул все еще злитесь бросьте старина но ляпнул я что-то простите меня зато теперь правдоподобной кажется ваша теория об убийстве михаила инуиловича есьба вероятно что платонов подрядил горских бандитов его прикончить не с целью остановить следствие а потому что черемшин слишком много знал и вероятно начал врываться требовать больше денег молодцом данилов у вас настоящее чутье а вы огорчаетесь для этого нет поводов говоря откровенно причины для огорчения все же были числом две во первых убийца караченского не найден князь хоть и гайменник здесь явно ни при чем расследование нужно продолжить вопрос как во-вторых наталья петровна которую он лично уговорил участвовать в рискованном мероприятии едва не стала жертвой старого развратника по его данилова вине паршивы из меня сыскарь думал евгений николаевич и еще более никудышный кавалер Это же надо додуматься оставить девушку, которая, между прочим, неравнодушен в опасности ради сомнительного вояжа в логово преступника. «Итак, господин штаб Ротмистер», — хрустнул пальцами Шлиппенбах, — «у нас много работы. Нужно писать отчет на имя его высокопревосходительства, графа Бенкендорфа». «Желательно, как можно более подробный. Я сейчас спущусь в фае найду Афанасия Ивановича. он поможет нам подготовить списки с обнаруженных бумаг. При упоминании младшего сотрудника Данилов вздохнул, именно Афанасьий Иванович привезз натерпевшуюся барышню домой, укутал в плед, налил чай. Пожилой служа как как мог успокоил бедняжку по-отечески, затем вернулся в контору и, встретив вернувшихся офицеров, доложила случившимся. санкции петербурга дожидаться пожалуй не станем майор задумчиво потер лоб сами за арестуем всех членов шайки возьмем мерзавцев в жестокий шенель антон бенедиктович шеф знаю что кроме меня и афанасия ивановича в вашем распоряжении никого нет ждать помощи более неоткуда однако прошу освободить от участия в намеченных задержаниях мне нужно завершить дело караченского настоящие убийцы до сих пор на свободе пожалуйста шеф Шлипенбах с сомнением закусил губу. Правино в народе говорят, насильно мил не будешь. К тому же формально вы совершенно правы Данилов, злоумышленника нужно изловить. Благодарю шеф, вот только я пока не знаю, что делать, с чего начать. С чего начать? Х Да вы же говорили, что у вас две версии, тогда на охоте, помните, Пер, как известно, пошла прахам а какова вторая? Юный петербуржец пожал плечами. Так ерунда. Я взбаламутил вас с Платоновым, и вы тут же поспешили отказаться от иных предположений? Это непрофессионально, Женя. Настоящий сыщик никогда никого не слушает и идет до конца. Проверяет любую догадку, какой бы абсурдной она ни представлялась изначально. Запомните это раз и навсегда. Штаб-род мистер Виновата опустил голову. Шеф, как всегда, был прав. ладно махнул рукой антон бенедиктович вы впрямь очень пригодились бы мне но бог с вами делайте что считаете нужным а мне некогда пойду сделаю распоряжение когда за начальником захлопнулась дверь данилов придвинул к себе раскрытую папку выудил из нее первый попавшийся документ бегло ознакомившись с содержанием отложил в сторону потянулся за следующим затем еще и еще На шестом листке взгляд молодого человека приковала знакомая фамилия – Карачинский. Так-так-так, что здесь у нас? Дорогой князь, позвольте опустить положенные приветствия и расспросы о вашем здоровье, на которые мне, к слову сказать, глубоко плевать. Пишу, поскольку вы проигнорировали мое приглашение и уклонились от личной встречи. Почему? Боитесь покинуть один Эдем, чтобы не угодить в другой? «Не тревожьтесь, ваше сиятельство. Рай вам все равно не грозит. Вы не сможете вечно отсиживаться в крепости. Достанут и там. Рано или поздно, поверьте мне». Впрочем, не буду отвлекаться. Спешу сообщить, что мы квиты. «Я сделал то, что вы велели. Извольте полюбопытствовать. Третий выпуск «Северной пчелы». Разворот за номером пять. Вы не представляете, сколь сложно было убедить редактора включить в номер сию статью». «Столичный журнал на все лады расхваливает провинциальную гостиницу? Каково?» «Теперь я жду, что вы сдержите слово и никому не выдадите мой маленький секрет. Вы нарочно устроили слежку, чтобы застать меня, выбирающимся из дома Караченского посреди ночи. На что только не пойдешь ради получения долговых расписок. Карты и азарт делают людей своими рабами, и не смейте считать меня негодяем». Добрые люди предупреждали не связываться с вами. Правильно говорили, Платонов бес. Я выполнил все условия. Конец шантажу. Вот и все. Я вас, Станислав Леонтьевич, больше не боюсь. Над головой штаб-род мистера раздался тихий свист. Румянец на щеках, очи полыхают праведным огнем. Я не узнаю ваш портрет, Евгений Николаевич. Что стряслось? данилов поднял сияющий взгляд в дверях застыла фигура майора за ним едва не жонглируя чернильницами и перьями моя чела афанасьий иванович шеф вторая версия стремительно набирает обороты взгляните сами она ну антон бенедиктович нетерпеливо цапнул желтоватую бумажку вот как неужели записка анонимная но это ничего с контекст с легкостью позволяет установить автора Вдобавок, это легко проверить. Руководитель жандармской службы при отдельном кавказском корпусе обернулся к младшему чину. Афанасий Иванович, не в службу, а в дружбу. Раздобудьте третий выпуск «Северные пчелы». Очень любопытно, знаете ли, стало взглянуть на разворот под номером 5. Когда же появится Шлипенбах, где его только черти носят? Мысленно поносил начальство взволнованный штаб-ротмистер. сам же сказал сбор ровно в 9 так мы никакой обыск не проведем их не следовало отпускать пройдоху лебедева Посидели бы с мишельем еще денек обоим это пошло бы только на пользу Данилов мерил шагами пол на столе рядом с давишним биваром покоилась раскрытая газета Удостоверившись что записка начертана николаем лебедевым шеф немедленно передумал ловить участников платоновской банды сказал деловые могут подождать и В отличие от пронырливого журналиста автора знаменитых кавказских очергов данилов подозревал давно, считай с самого начала, с того момента как в первый раз увидел публициста в обществе Наальи петровны. Лебедев приятельствовал спокойным поруччиком и таскался с ним во всеразведочной экспедиции. В день убийства находился рядом, стала быть возможностью умертвить друга у него была мотив тоже. правда он оказался куда более прозаичным нежели представлялось деньги все беды от них впрочем какая разница нежелание отдавать карточный долг толкает людей на преступление ничуть не хуже чем любовь к чужой жене и зависть следуя полученной инструкции афанасий иванович открыл двери камер в шесть утра стараясь не смотреть друг другу в глаза узники без промедления отправились во свояси пауки уползли банка опустела часы пробили 10 начальник все не появлялся получается николай юрьевич имел уже четырех часововую фору нужно скорее выдвигаться план антона бенедиктовича был чрезвычайно прост жандармы в полном составе пребывают на съемную квартиру литератора и производят обыск если удастся что-нибудь обнаружить хорошо нет тоже неплохо это по крайней мере заставит негодяя задергаться и совершить неверный шаг. А для того, чтобы Лебедев, испугавшись подозрений, не сбежал, осмотр необходимо провести у всех, создать видимость будто на подозрении каждый участник злополучного разъезда, в котором погиб поручик Карачинский. Поскольку следственная группа, состоявшая всего из трех человек, не могла похвастаться многочисленностью, об одновременном обыске не могло быть и речи, придется заехать ко всем поочередно начинать разумеется нужно с лебедева вдруг он проведя ночь в каталажке вздумает уничтожить улики, кстати об уликах. Данилов несколько раз задавал себе честный вопрос что именно мы собираемся искать ружье пистолет ответ не приходил. Оставив младшего сотрудника за главного данилов и шлиенбах отправились по домам переодеваться. Не наводить же шмон в костюмах для фехтования. В эдаком наряде хорошо только по чужим сейфам шариться. Весело изрёк шеф, едва офицеры вышли из парадной штаба и скрылся за углом. Евгений Николаевич последовал его примеру. Не обращая внимания на прохожих, петербуржец перешёл на бег, выгодав пару лишних минут. Облачившись в более приличествующей ситуации мундир, он даже успел перекусить, кое-как, наскоро. Еившись на место в условленное время данилов обнаружил отсутствие высокого руководства которое к слову сказать раньше никогда не опастывалало афанасий иванович обратился юноша к подчиненному слушайте мой приказ выдвигаемся вдвоем ждать больше нельзя шеф думаю направится прямо на место а может он уже там слушаюсь ваш благородие отчеканил жандарм старательно пожирая взглядом вышестоящего по званию бросить эти уставные штучки афанасий поехали Лебедев занимал одну из комнат просторного дома с собственным хозяйством и огородиком к расписным воротам подкатились шиком случайные встречные шарахались от экипажа с гербом на лакированные дверцы как от огня соседди прилипли к окнам не часто увидишь жандармскую команду в действии Данилов спрыгнул с подножки прежде чем упряжка остановилась забарабанил в створку откройте! Ему отворила сморщенная точно уррюк старуха оглядев нарушителя спокойствия хозяйским взглядом посторонилась пропуская внутрь афанасий иванович за мной едва сапог жандармского офицера ступил во двор навстречу вошедшему ринулся огромный черный валун при ближайшем рассмотрении оказавшийся здоровенным бараном не подоспей бабушка на помощь поросшая густым руном животное взяла бы непрошеного гостя на виты и рога. Для данилова так и осталась загадкой как маленькая чедушная женщина смогла остановить лохматое чудовище прощение просим ваш милость это борько он у нас шалон всех встречает всех привечет позвольте представиться жандармского корпуса штаб-про мистер данилов у вас ли остановился журналист лебедев николай юрьевич что вам еще от меня нужно и Невежливо поинтересовался квартиросъемщик, высовываясь из-за перил веранды. «Милостливый государь, приказом майора Шлиппенбаха я уполномочен произвести у вас обыск. Имеете запрещенные предметы? В доме и есть огнестрельное оружие». Газетчик с изрядно растрепанными волосами, видно, спал человек, выразительно закатил глаза под лоб. В эту минуту он был похож на разбуженного и согнанного с печи кота. «Кажется, легкой победы не ожидается», — кисло подумал Евгений Николаевич. «Во всяком случае, не сбежал. Уже хорошо». «Что мне инкриминируется, господин жандарм?» «Ничего. Пока. Устанавливается круг лиц, причастных к убийству коменданта Караченского. Проверяем всех, кто был с ним в последнем походе». «А-а-а», — протянул Лебедев и поплелся вглубь дома. «Заходите, молодой человек, и ищите, сколько душе угодно, а я на боковую». «Уж больно лютые клопы водятся в вашей уютной тюремной постельке. Не выспался?» Данилов нахмурился. Он чувствовал, ситуация начинает выходить из-под контроля. «Я вам не молодой человек. Извольте говорить мне, ваше благородие!» «Господи, да где же в конце концов Шлипенбах?»